Глава 39. -я. Не имею права. Слово «извинись» действительно имело вес, поскольку его произнёс Ван Буэлэ. Толпившиеся неподалёку люди почувствовали, как кровь быстрее побежала по жилам, в их глазах появился невиданный доселе блеск. Они знали, Ван Буэлэ воздавал им по справедливости зараненную девочку, люди в толпе не могли этого сделать, но при виде человека, способного на такое, они пришли в восторг. Чувствуя, как кипит кровь, они смотрели на юношу, на чьём пальце сейчас стояла нога Ван Буэлэ. «Прекрати! Кем бы то ни было тебя серьёзной неприятности! Как ты смеешь по таким пустякам прибегать к насилию?» Трое ещё стоящих студентов начали угрожать Ван Буэлэ, чтобы скрыть страх и панику. Джан Лань, на чьём пальце стоял Ван Буэлэ, едва сдерживая боль, с ненавистью стискивал зубы. Если бы взглядом можно было убить, то Ван Буэлэ уже давно был бы мёртв. «Не бойся, сейчас ты доволен собой!» «Наслаждаясь этим чувством, пока можешь! Ты сильнее, потому что занимаешься культивацией несколько лет дольше нас! Но ещё пару лет, и мы оставим тебя далеко позади! Ты станешь для нас никем!» Глаза студента со сломанным пальцем полыхали ненавистью. «Я видел таких, как ты!» Шипя от болью, со злобы процедил он. «У тебя кишка тонко убить нас! Это город Эфира, а мы из ДАО Академии Эфира! Скоро тебя арестуют!» «Если мы и сделали что-то плохое, то будем отвечать только перед Дао академии Эфира. Человек со стороны вроде тебя не имеет права указывать мне, что делать!» Злоба в глазах Джана Ланя стала ещё заметней. «Не имею права?» – переспросил Ван Бола Он взглянул на брызжащего едом молодого человека и его товарищей, зачем страхом скрывалось такое же презрение. А Джан Лань кивнул. «А если окажется, что я главный префект кафедры духовных камней из Дао Академии Эфира?» Ван Боуле стянул маску и напряг мышцы, отчего несколько слоёв облегающей одежды разорвались, явив его немного грузное тело. «Ты... главный префект? Невозможно!» Как только Ван Боуле представился и снял маску, трое студентов факультета хромического оружия побледнели и закричали, как будто увидели привидение. Они не могли поверить своим глазам. От изумления их оставили силы, и они рухнули на землю. Джан Лань так и вовсе задрожал, судорожно лови ртом воздух. От недавнего презрения и храбрость не осталось следа, теперь его захлестнула волна ужаса. «Ван Була!» – Просипело он. Четвёрка студентов тяжело задышала, за несколько секунд по их лицам промелькнул целый калейдоскоп эмоций. Их ужасы и изумление не поддавались описанию словами, студенты Академии никого не боялись, даже представители власти города Эфира. Ван Буэлэ находился в должности главного префекта факультета хармического оружия и обладал властью решать их судьбу. Кого-кого, а его они не ожидали здесь встретить. Вспомнив о суровых словах Ван Буэлэ и слухах, гулявших о нем на факультете, они проглотили комок в горле. Сейчас им казалось, что их жизнь подошла к концу. Валяющиеся на земле громилы тоже побелели. Старик, который получил в пах, начал приходить в себя... Но, услышав Ван Буэлэ, он шумом втянул в легкий воздух и опять упал на землю. Ни о какой не могло быть и речи. Старик даже забеспокоился о возможной месте со стороны Ван Буэлэ. «Всё-таки юный господин ещё учился в Дау-Академии!» «Это главный префект!» Свидетели происходящего разинули рты, явно не ожидав такого поворота. от Отрезкой смены ролей у них слегка закружилась голова. Продолжая стоять на пальце Джан Лане, Ван Буэлэ спросил ещё раз. «Итак, теперь я имею право требовать от тебя извинений!» Прежде чем Джан Ланя успел открыть рот, трое его спутников подбежали к девочке и наперебой заговорили. «Девочка, прости! Мы не специально! Пожалуйста, прости нас!» Голоса отчаявшиеся троицы дрожали, они уже сожалели о своей выходке, прекрасно понимая последствия поимки Ван Боулэ. С недаемой тревогой они с трудом сдерживали подступающие слёзы, на пальце Джан Ланя всё ещё стоял Ван Боулэ, Однако, начисто забыв от боли о страхе, он быстро извинился. Его высокомерие словно ветром сдуло, как только Ван Боуле снял маску. Он приказал своим людям найти лучший госпиталь и докторов для раненой девочки, надеясь этим загладить вино. К тому же он распорядился найти её родителей и предоставить им весомую компенсацию. Его подручные благоговейно посмотрели на Ван Боуле, получив от него кивок, они вместе с девочкой умчались вниз по улице, чтобы как можно скорее доставить её в госпиталь. Ван Буэлэ был уверен, что они не посмеют выкинуть какую-нибудь глупость. Всё-таки судьба четвёрки неудачливых студентов сейчас находилась в его руках. «Теперь вы. Хотите, чтобы я отправил вас в дисциплинарный комитет, после того, как живого места на вас не оставлю, или послушно последуете за мной? Выбор за вами!» Ван Буэлэ холодно хмыкнул и со сложными за спиной руками двинулся в направлении Дао Академии. Четверо студентов с горечи приглянулись. Им ничего не оставалось, как последовать за Ван Буэлэ, угрюмо повесив головы. разбившимся корабле никто не вспомнил. Весь путь к пику дхармического оружия их колотила мелкая дрожь. Внутри дисциплинарного комитета кафедры духовных камней они без сопротивления проследовали в камеры. Ван Боулэ планировал серьёзно наказать их за эту выходку. С момента заступления в должность он не так уж много времени уделял делам комитета, но сегодня впервые лично произвел арест. Арбитры, включая Люда Убини, сразу поняли, насколько этот случай разозлил Ван Боулэ. А значит, от них требовалось собрать дело с неопровержимыми доказательствами. Основой дела стали свидетельские показания. К счастью, в тот день на улице было много людей. Осталось только соблюсти формальности до Академии, после чего четвёрка студентов отправятся на суд Академии, где и решат их судьбу. В качестве предполагаемого наказания стороны обвинения Ван Буэлэ попросил об исключении. Из-за мерзости преступления, внушительного объёма доказательств и ареста, произведённого лично главным префектом, даже проректор не мог бы заметить это дело, если бы захотел. В итоге никто не сомневался, что суд последует предложению Ван Боулэ. Вскоре новости распространились по всему факультету дхармического оружия. Ни один студент не остался равнодушным. Одни мысленно говорили себе никогда не повторять их ошибки, другие сыпали проклятиями. Разумеется, проклинали они не Ван Боулэ, а мусор, который своей выходкой подмочил репутацию факультета от «Хармического оружия». Новости просочились в сеть. Многие пользователи пришли в восторг от того, как поступили с преступниками. Всё-таки в ДАО Академии не только эта четвёрка вела себя с остальными крайне высокомерно. На фоне всего этого всеобщее возмущение их вопиющим поступкам было вполне понятно. Одновременно с этим выросла репутация Ван Бауле. Немало студентов, узнав о случившемся, заинтересовались им, особенно девушки с факультета «Алхимии». Когда они выяснили, что именно их пилюлями Ван Боуле спас девочку, многие не преминули связаться с ним с помощью кольца-передатчика. Те, что посмелее даже позвали его на свидание. Семь четырёх студентов всерьёз обеспокоились, когда до них дошли вести. Они присылали к Ван Боуле людей в надежде вымолить прощение, но тот просто игнорировал их. От бессилия они обратились за помощью к людоубению другим арбитрам, зная об отношении начальника к делу, никто из них не рискнул принять взятку. Получив везде категоричный отказ, семьи четырёх студентов попросили помощи у главного префекта кафедры начертания Цао Куня. Той же ночью в павильоне главного префекта кафедры духовных заготовок Линь Тянь Хао пил духовный чай и читал какой-то древний свиток. Позади него стоял Цао Кунь. «Брат Линь», – шепотом обратил он. «Другие не стоят лишних усилий, но Джан Лань, его семья предложила духовное сокровище пятой ступени». Услышав про духовное сокровище, Линь Тяньхао поднял глаза от свитка и задумался. С первого по второй ранг такие предметы назывались стахармическими артефактами, с третьего по шестой — духовными сокровищами. С седьмого они становились стахармическим оружием, сами по себе духовные сокровища представляли огромную ценность, не говоря о тех, которые имели пятый ранг. Даже ему показалось это интересным, поэтому он активировал кольцо-передатчик и обсудил с Продектором проблему. После разговора он с улыбкой выключил его. «Через несколько дней будет дан ход программе Дао Академии по реформации Института Главных Префектов. Пробным камнем станет наш факультет. Ван Бэуло уже какое-то время создаёт неприятности. Пришла пора ему отправиться на покой», — сказал Лин Тяньхао, подняв чашку. Обнаружив, что в ней почти ничего не осталось, он уже хотел поставить её на стол, но тут Сао Кунь услужливо долил в неё чай. «Когда придёт время...» Мы просто освободим Джанлани и остальных». Ленте Анихао с презрительной улыбкой посмотрел в сторону, где находилась кафедра духовных камней. Услышав это, Цаоконь тут же воодушевился.